Это случилось в те дни, когда Гастон стал отправляться на прогулки в ожидании аэроплана, и Амаранта Урсула почувствовала себя такой одинокой, что однажды утром заглянула в комнату Каурелиана. «Привет, каннибал», — сказала она, — «значит, ты опять в пещере?» Она была неотразима. В своем фантазийном платье с длинными ожерельями из позвонков рыбы-бешенки нанизанных на нитки ею самой. Муж, доказавший свою верность, был спущен с поводка, и впервые после возвращения домой ей представилась возможность побездельничать. Аурелиано не надо было видеть ее, чтобы чувствовать ее присутствие. Нагнувшись, она поставила локти на его стол, такая близкая, такая беззащитная, что Аурелиано расслышал, глубинный шорох своих костей и зарылся в пергаменты. Стараясь преодолеть смущение, он поймал свой голос, ускользавший от него, уцепился за жизнь, оставляющую его, оживил память, затвердевшую, как коралл, и стал рассказывать ей о священном предназначении санскрита, о научно обоснованной возможности видеть будущее, просвечивающее сквозь время, как просвечивают на солнце буквы, написанные на обороте листа, о необходимости познать пророчество чтобы они не обернулись проклятиями. Говорил о столетиях Нострадамуса и о гибели Кантабрии, предсказанной Сан-Миланом. Внезапно, не прерывая свои речи, движимый импульсом, дремавшим в нем с рождения, Аурелиана сжал рукой ее локоть надеясь своим решительным жестом положить конец внутреннему волнению. Но она ухватилась за его указательный палец с ласковым простодушием, как не раз бывало в детстве. Да так и держала, пока племянник отвечал на её вопросы. Их соединял ледяной указательный палец, который ни о чём не говорил, ни в каком смысле. Пока она вдруг не очнулась и не хлопнула себя по лбу. «Ой, муравьи!» — воскликнула она и, забыв о манускриптах, устремилась к двери, танцующей походкой, и с порога послала Аурелиана кончиками пальцев такой же воздушный поцелуй, каким прощалась с отцом в день своего отъезда в Брюссель. «Потом доскажешь», да — бросила она. «Совсем забыла, что сегодня надо залить известью муравьиные дыры». Она заходила к нему время от времени, мимоходом, на считанные минуты, пока муж со вниманием озирал небо. Аурелиана, воодушевленный таким видимым благорасположением, стал снова обедать дома, чего не делал с первых месяцев появления Амаранты Урсулы. Гастон был этому рад. В послеобеденных беседах, продолжавшихся порой больше часа, он жаловался Аурелиана, что компаньона его надувают. Они сообщили об отправке аэроплана пароходом, который никак не приходит, И хотя морские агентства уверяют, что пароход вообще не придет, поскольку не фигурирует в расписаниях карибских пароходств, партнеры настаивают на своем. Мол, отгрузка имела место и даже допускает, что Гастон их дурачит своими запросами. Взаимные обвинения достигли в переписке такого накала, что Гастон решил больше не посылать писем и стал подумывать о том, чтобы спешно съездить в Брюссель, все выяснить и и вернуться с аэропланом. Однако этот план был отставлен. Как только Амаранта Урсула объявила о своем намерении не трогаться из макондо, даже если это стоило бы ей потери мужа. Первое время Аурелиано разделял общее мнение, что Гастон — дурак на велосипеде, и даже испытывал к нему нечто вроде жалости. Позже, углубив в борделях свое знание природы мужчин, Он объяснял послушание Гастона тем, что тот не может справиться со своей бешеной страстью. Но когда Аурелиано познакомился с Гастоном ближе и увидел, что не в характере фламанца покоряться кому-либо и чему-либо, в душу закралось подозрение, что и ожидание аэроплана тоже фарс. Ему подумалось, что Гастон не так глуп, как представляется, напротив, это человек упорный сообразительной и с огромной выдержкой, решивший добиться, чтобы жену овладела скука от вечного ей потворства, от пресыщения его безграничной податливостью и мнимой покорностью, и чтобы она запуталась в собственных сетях в один прекрасный день захотела бы избавиться от иллюзорной вседоступности и удовлетворенности, сама схватила бы чемоданы и вернулась в Европу.